Альберт Эйнштейн Альберт Эйнштейн, 1879-1955, один из величайших мыслителей всех времен, родился в германском городе Ульме. С его именем связаны завершения строительства здания классической физики, начатые Галилеем и Ньютоном и в то же время революционный переворот в представлениях о пространстве, времени и тяготении. В школе Эйнштейн не был преуспевающим учеником. Его таланты проявились в достаточно зрелом возрасте. Твердо решив стать преподавателем физики, Он в октябре 1896 года был принят в политехникум, однако в 1900 году не смог получить место ассистента, которое дало бы ему возможность заниматься научной работой. Только через два года, по рекомендации друзей, Эйнштейн устроился на постоянную работу экспертом Федерального патентного бюро в Берне, где проработал с 1902 года 1909 год. В 1905 году 26-летний физик публикует в журнале «Аналы физики» пять статей. Работа об одной эвристической точке зрения на возникновение и превращение света содержала смелую гипотезу о световых квантах, элементарных частицах электромагнитного излучения, летящих в мировом пространстве наподобие пуль. Гипотеза Эйнштейна позволила объяснить фотоэлектрический эффект — появление тока при освещении вещества коротковолновым излучением. Сам эффект был открыт в 1886 году Генрихом Герцем и не укладывался в рамки волновой теории света. За эту работу, открывшую квантовую эпоху в развитии физики, Эйнштейн позднее был удостоен Нобелевской премии. Он создал идейную основу для знаменитой модели атома Резерфорда-Бора, по которой свет излучается и поглощается порциями, квантами, и гениальной концепции волн материи Луи де Бройля. Незадолго до того Макс Планк установил, что тепло Тоже излучается квантами. Теперь стало ясно, что причина этого не в излучающих атомах, а в самом свете. Свет обладает как волновыми, так и корпускулярными, от латинского «corpusculum» — мельчайшие частицы свойствами. Таким образом, Был осуществлен синтез двух, казалось бы, несовместимых точек зрения на природу света, высказанных в свое время Гюйгенсом и Ньютоном. Статья «Зависит ли инерция тела от содержания в нем энергии» завершает создание релятивистской, от релятивус относительной теории». Здесь впервые была доказана связь между массой и энергией, в современных обозначениях «Е» e равно «МЦ» квадрат. Эйнштейн писал, «Если тело отдает энергию «Е» e в виде излучения, то его масса уменьшается на «Е», e, деленное на «Ц» в квадрате. Масса тела – есть мера, содержащаяся в нем энергии». Это открытие вышло за пределы физики, техники и философии и до сегодняшнего дня – косвенно определяет судьбу человечества. Ведь атомная энергия — это не что иное, как превратившаяся в энергию масса. Статью к электродинамике движущихся тел можно рассматривать как введение в специальную теорию относительности, СТО, которая произвела переворот в представлениях о пространстве и времени. Эйнштейн начал с двух постулатов, в которых в сжатом виде представлены механика Галилея Ньютона и электродинамика Максвелла. Первое. Все законы физики имеют одинаковый вид во всех инерциальных системах отсчета. Тех системах, где справедливы законы механики Ньютона. Второе. В любой из этих систем скорость света одинакова вне зависимости от того, испускается свет покоящимся или движущимся телом, а значит, во всех системах отсчета выполняется уравнение электромагнитного поля. Скорость света С выступает как недостижимый предел скоростей для всех процессов, сопровождающихся передачей информации. Парадокс близнецов. Время в быстро движущейся системе отсчета замедляет свой ход по сравнению с покоящейся системой. Из этого следует, что космонавт, совершивший полет с околосветовой скоростью, вернувшись на Землю, окажется моложе своего брата-близнеца, все время остававшегося на Земле. И это не фантазия. Факт релятивистского замедления времени экспериментально подтвержден при исследованиях космических лучей. Сталкиваясь с атомами воздуха верхней атмосферы, они порождают частицы, которые движутся с околосветовыми скоростями и поэтому могут достигать приборов, расположенных на поверхности Земли. Хотя в неподвижном состоянии они имеют очень малые времена жизни. Если бы не релятивистский эффект продления жизни – они просто не успели бы долететь до прибора от верхних слоев атмосферы, где они образовались, а распались бы по пути. Появление столь эпохальных работ не принесло Эйнштейну быстрого признания. Только весной 1909 года Эйнштейна избирают профессором теоретической физики в Цюрихском политехникуме, а в 1913 году он становится членом Прусской академии наук. Первая релятивистская космологическая модель мира была представлена Эйнштейном в статье «Вопросы космологии и общая теория относительности» 1917 год. Вселенная Эйнштейна, устроенная и живущая по законам общей теории относительности, сокращенно ОТО, статична, неизменна. Она имеет конечную массу, то есть конечное число звезд, галактик и конечный объем. К Большой Вселенной приложимы законы неевклидовой геометрии. Ее пространство искривлено под действием тяготеющих масс таким образом, что световой луч, выходящий из какой-либо точки, распространяясь по кратчайшей линии в искривленном трехмерном пространстве, снова вернется к своей исходной точке. Вселенная Эйнштейна оказалась замкнутой на себя. Она была конечна, но безгранична, так как не имела ни стенок, ни пространства за стенками. В 1921 году Эйнштейн получает Нобелевскую премию за заслуги в области теоретической физики и, в особенности, за открытие закона фотоэлектрического эффекта. В 1932 году Ученые выезжает в США, а позднее, из-за прихода в Германию к власти нацистов, отказывается от германского гражданства и становится постоянным сотрудником Института перспективных исследований в Принстоне. В тот период своей научной деятельности он пытается создать единую теорию поля, то есть теорию, которая объединила бы все существующие физические поля но уровень развития физики того времени так и не позволил ему завершить эту работу. Альберт Эйнштейн скончался в Принстоне 18 апреля 1955 года. Живя в Америке, Эйнштейн пристально следил за развитием политической ситуации в Европе. Открытие деления ядра урана встревожило Эйнштейна. В письме, которое 11 октября... 1939 года было передано президенту США Рузвельту, он обратил внимание на реальную возможность создания ядерного оружия. По его мнению, США должны были как можно скорее создать атомную бомбу, чтобы исключить вероятную монополию на ее обладание фашистской Германии. Через несколько лет, однако, Эйнштейн решительно осудил американское правительство, когда на японские города Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Незадолго до смерти Альберт Эйнштейн и философ Бертран Рассел обратились с воззванием к правительствам великих держав, в котором они предостерегали человечество от самоуничтожения в атомной войне.